после метрополя В странном состоянии я вышел в коридор и опять направился в сторону противоположную выходу. Дошёл до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаясь понять, как сквозь них проникнуть. И те, кто за мной наблюдал, наверное, были мною довольны. Наконец сообразил, что стремлюсь не туда, повернул обратно. Прошёл мимо дежурной, посмотрел на неё. Любопытно было, как она реагирует на выходца из номера 480. Лица её не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это не удивило. Я спустился вниз и вышел на улицу. Мне было плохо. У меня всё болело: голова, сердце, ноги. Икр и крынок словно окаменели. В таком состоянии надо было сразу ехать домой, и я бы поехал, если бы хоть чуть-чуть понимал свое состояние. Я его не понимал, но помнил, Ира просила купить нафталин. Обычные ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас же мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе. Я шел как глубокий и слабый старик. Наклонившись вперёд и еле переставляя ноги, пересек проспект Маркса по подземному переходу, вышел на Кузнецкий мост и повернул направо к Лубянке. Там, чуть не доходя до главного здания КГБ, маленький хозяйственный магазин. Я видел только то, что было прямо передо мной, но прямо оказалось как раз то, что мне нужно. Магазин Нафталин 8 копеек пачка. Долго множил 8 на 4. Выйдя из магазина, вспомнил про берёзку и пиво. Сейчас мне было не до пива, но я опять выполнял программу. Такси не было, и я пешком, всё так же еле переставляя ноги, поплёлся на улицу Горького. В троллейбусе доехал до Белорусского вокзала. Пошёл в берёзку. Она закрыта. Где-то ещё пиво тоже не оказалось. Да и откуда ему быть, если время было около восьми вечера? Как добрался домой, точно не помню. Кажется, на метро. На расспрос Иры отвечал односложно. Она, занятая ребенком, сначала ничего не заметила. Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Я стал смотреть, но не понял, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю. Но не испытал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил телевизор, пошёл к Владимиру Корнилову, с которым мы тогда дружили. Он и его жена Лариса, несмотря на то, что в комнате было полутемно, сразу обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос, что случилось, я ответил: ничего. Тут к нам зашла соседка, и я ушёл, ничего не рассказав. Впрочем, на какой-нибудь внятный рассказ вряд ли я был способен. Вернувшись домой, я лёг спать и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы. Будучи человеком от природы здоровым, я обычно никаких лекарств не принимал, а тут залез в домашнюю аптечку, принял две таблетки и лениума. Не помогло. В 1 часу ночи я вдруг вспомнил некоторые высказывания Петрова, и только сейчас до меня дошло их значение. И распала с дочкой в другой комнате. Я пошёл, разбудил её, попросил выйти на балкон и здесь сказал: "Ты знаешь, они обещали меня убить". Но своё его состояние и сейчас оценить не мог. Оля проснулась, заплакала, Ира ушла к ней. Я лег и начал осознавать, что со мной происходит что-то необычное. Стал записывать свои подозрения. Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру. Знаменитый украинский националист Степан Бандера В 1959 году был найден мёртвым на пороге своей мюнхенской квартиры. Вскрытие показало инфаркт. За 2 года до того и тоже от инфаркта умер соратник Бандеры Лев Ребет. Кажется, у кого-то были сомнения, но медицинская экспертиза в обоих случаях не нашла ничего, кроме инфаркта. Несколько лет спустя в немецкую полицию явился некий Богдан Сташинский поддвигнутый на то своей невестой Инге Поль и признался, что это он по заданию КГБ убил ребята и бандеру из специального пистолета стреляющего синильной кислотой. Оба раза сработано было чисто: выстрел в лицо, инфаркт, а следы синильной кислоты улетучились в течение нескольких минут. Скорее после этого Сташинский был вызван в Москву, и тогдашний шеф КГБ Александр Шелепин Железный Шурик, лично вручил герою орден Красного Знамени за выполнение особо важного задания. А потом Ингеполь, любовь, явка с повинной и суд в Карлсруе. И если бы не это все, кто бы сегодня знал, что Ребет и Бандера не умерли своей смертью? По сюжету, заключенная в скобки, следовало бы поставить в конец рассказа. Но мне важно показать и то что я в своих рассуждениях стал сразу на правильный путь. Сейчас у ночи до 5 минут третьего я сделал девять записей, отмечая своё состояние, принятые лекарства и свои соображения, в некоторых случаях может быть не столь важные. Был дёрганый пульс, который я не мог сосчитать. Болела голова. Принял еще две таблетки Элениума, потом две таблетки Беллоида, думая, что это тоже успокаивающее лекарство. Мне потом объяснили, наоборот, возбуждающее. Заснул после трех. Проснулся в пять. Пульс был сто сорок, теперь уже точно. И это после сна, пусть недолгого. До восьми я провалялся в постель и потом встал. Чувствовал себя мерзко, но что-то соображал. Шилз за машинку и написал открытое письмо Андропову. Написал более или менее связно, но только о вызове и угрозах и странном бормотании Петрову после разоблачения микрофона. Закончил, подражая некоторым образцам в патетически-горделивом тоне. Что молчонки уже пошёл по свету, и всем вашим инкоссаторам вместе взятым его уже не победить. Что впрочем, правда. Написав столь этим письмом, обращаюсь не только к Андропову, но и за защитой к мировой общественности, и к писателям Генриху Бёле, Артуру Миллеру, Курту фон Нэгльту, Александру Солженицыну и ещё к кому-то. Днём занятый сочинением и распространением письма, на своём состоянии не сосредоточился. Вечером на квартире Сахаровых по моей просьбе была созвана пресс-конференция. Я боялся, что дома мне ее провести не дадут. Я прочел письмо Андропову, а потом подумал и рассказал о своих подозрениях насчет отравления. Но сам в своих доводах сомневался и говорил неуверенно. А корреспондентам и подавно странно все это было слышать. Тем более, что у меня не было никакого правдоподобного объяснения, как конкретно это могло случиться. Я предположил, что предмет, принятый мною за микрофон, был чем-то другим, и попытался описать его. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры 25х20х5 мм. Боковые стенки зелёного цвета, пластинки обращённые ко мне кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода, так мне запомнилось, но потом я в этом усомнился. Зелёный большего сечения, белый меньшего. Мои подозрения коробочка не микрофон, а распылитель двух газов, подаваемых по двум шлангам. Журналисты смотрят недоверчиво. Я бы на их месте смотрел так же. При этом всё же думаю, в оборудованной для специальных операций комнате зачем прятать микрофон в рукаве? А если и прятать, то для чего же такой большой Современный микрофон может быть величиной со спичечную головку. У меня у самого был такой. Неужели у них нет? Потом знающие люди говорили, что могло и не быть. У них ограничения в бюджете, бухгалтерии и финансовой ревизии, поэтому техника используется и устаревшая. Из всех присутствовавших на пресс-конференции, кажется, мне поверил один только Сахаров. Когда я сказал, что пробыл в Метрополии 3 часа, а мне показалось, что я был там не больше минут сорока, Андрей Дмитриевич предположил, что было выпадение памяти. 13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывала уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерили пульс 140. Выпил что-то сердечное, лег. Видели меня в те дни Владимир Корнилов и его жена Лариса Беспалова, Бенедикт и Слава Сорновы. Сорнов сам мерил мне пульс, была та же цифра. Вечером 13 мая пришли ко мне два медицинских светила. Мой друг, ныне покойный Борис Шубин, очень хороший врач, доктор наук, и его товарищ, профессор, которого я сейчас не назову, поскольку не знаю, согласен ли он на это. Оба небольшие специалисты, но не того профиля. Борис хирург-онколог, а его друг гематолог. Оба выслушали мой рассказ внимательно и оба не поверили. Предположение насчёт газа отменили сразу. А они что же, в противогазах сидели? Нет, ну, может быть, они приняли какое-то противоядие? Это невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием были? Не было. — Галлюцинации? — Нет. Не считая того случая, когда Петров кивал головой, бормотал и таращил глаза. Мне тогда показалось, что он сошел с ума, а может быть, это со мной что-то случилось. — Тошнота, рвота были? — Не было. — Ты там не пил, не ел? — Нет. — Сигареты курил свои? — Свои. — Володя, — сказал Борис встревожен, — поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть. Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление. От этого мог произойти какой-то сдвиг в сознании. Микрофон тебе показали нарочно. Они намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Вполне возможно, они только этого и ждут. Все же он меня простукал, прослушал, посчитал пульс. — Ну, есть, конечно, некоторая тахикардия. Это, это от волнения. Ты и сейчас волнуешься. Я волнуюсь от того, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось. Но и таких случаев у тебя никогда не было. Случаи у меня в жизни были разные. Но это ничего не значит, потому что они происходили в другом возрасте и в иной ситуации. Так мне Шубин и не поверил. И я стал сомневаться. Может и правду показал. Меня, как и других общественно известных людей, время от времени посещали и сейчас посещают больные люди. Этих больных каждого травят газами, душат запахами, пронизывают невидимыми лучами. Один даже показывал мне свинцовые пластины, которыми он заслоняет от облучения сердце и другие важные органы. Детали, использованные в шапке Между прочим, среди таких ходоков был и один очень известный ныне человек. Называть его не буду, потому что не хочу помогать его политическим противникам. Он мне тоже рассказывал о попытках КГБ его уничтожить путем подмены жены, подбрасывания дохлой курицы и опять же с помощью воды, еды, гипноза, газов и излучений. КГБ, конечно, относился к нему так же плохо, как и ко мне, а может и похуже. Поскольку он был настоящий политический борец, а не липовый, вроде меня. Но всё же теперь, видя на экране телевизора его в роли видного госдеятеля, я вспоминаю тогдашние его приходы ко мне и думаю, что если бы это от меня зависело, я бы внёс во все конституции требования кандидатов на высшие государственные посты и кандидатов в депутаты всех уровней допускать к участию в предвыборной борьбе только по предъявлении справки от психиатра. После ухода Шубина и его товарища я усомнился в своих ощущениях, накапал себе побольше сердечных капель и лёг спать. Утром проснулся спокойный. Да, конечно, мне показалось. И неудобно, поднял панику, заставил Шубина и его друга тащиться чёрт-те откуда посчитал пульс. 140. И голова болит. И в ногах тяжесть. Доктор Аркадий Новиков. Теперь надо рассказать о посещении ещё одного врача. В моём описании 75-го года я изобразил поликлинику старичка профессора Я вынужден был путать следы, чтобы не подвести доктора, который меня на самом деле осматривал. Теперь я его подвести не могу. Так вот, это был не старичок, а совсем наоборот, молодой человек лет 30 с небольшим. Звали его Аркадий Новиков. И мне рекомендовали его как выдающегося, несмотря на возраст, диагноста. С Владимиром Корниловым я поехал к Новикову и не в больницу, а домой, где он практиковал частным образом. Помню, он меня удивил своим возрастом и необычайной для возраста дальнозоркостью. Глаза за стёклами очков были очень большие. Он предложил нам с Корниловым сесть, положил перед собой несколько листов бумаги и сказал: Прежде чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Видите ли, возразил я, Тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него. Нет, нет. До вашего случая мы ещё дойдём. Я вам буду задавать вопросы, они поначалу могут вам показаться странными, но потом вы поймёте, что я ничего не спрашиваю зря. Мне казалось, что он слишком юн, и потому слишком играет во взрослого. Но одеваться было некуда, и я подчинился. Вопросов было много. Болел ли в детстве малярией, тифом, коклюшем, скарлатиной, дизентерией? Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни. Квартирные условия. Отношение к семье. Делаю ли зарядку, гуляю ли? С какого возраста курю и сколько сигарет в день? Всё я ему рассказал. Ну хорошо сказал Новиков. А теперь расскажите про ваш необычный, тонкой ирония, случай. Слушая он несколько раз взглядывал на корнилу, очевидно желая знать, как тот относится к моим выдумкам. Потом сказал тоном старшего человека: "Вот что, дорогой мой. Прошу вас никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю многих больных, которые рассказывают подобные истории". "Я сам таких знаю", сказал я. "Вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю, и вы убедитесь, что у вас всё в порядке". Он уложил меня на диван и стал укреплять датчики переносного кардиографа. Включил аппарат. Что-то тут дребежит. Поправил датчик на левой руке. Несколько раз считал пульс, мерил давление, простукал меня, прослушал и откинулся в изумлении. Да, есть. Что есть? спросил я с понятным нетерпением. Есть признаки какого-то отравления для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление вы не боишь гипотоник. Гипотоник. А давление 130 на 90. Для вас это много. Я в этом не специалист, тут нужен токсиколог. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминозина. Сколько дней прошло? 3. Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты? Один выходил, а другой был всё время. Покрутил головой. Нет, газ отпадает. Вы там не пили, не ели, а сигареты свои курили? Шубин тоже спрашивал про сигареты, и я сказал, что курил свои. А тут подумал и вспомню. Был ведь такой момент, когда Петров отвлёк меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне картину, в которой не было ничего интересного. Да, это самый обыкновенный и очень принятый у воров и мне знакомый со времён ремеслухи приём отвлечения. Простой, по-детски бесхитростный. Смотри, вон птичка летит, или вон висит картина. Пока Петров меня отвлекал, а больше никакого смысла в показе картины не было, Захаров подменил пачку. Для моей абсолютной безопасности ничего проще не было. Как же мне это сразу не пришло в голову? Теперь становилось понятным, для чего ещё во время первой встречи на глубенке Захаров стрелял у меня сигареты. Примерялся и проверял мою бдительность. Может быть, там даже я отрепетировал подмену. Репетиция прошла успешно, более чем. Я не только не следил за сигаретами, но сам их к нему пододвинул, чтобы он каждый раз не просил. На самом деле Захаров, скорее всего, вообще не курящий. В гостинице он специально показал мне пачку Столичных, чтобы я отметил, что у него сигареты другого сорта. Пачка была не распечатана. Не помню, чтобы он её распечатывал и курил. Уже не нужно было, и не курил. Почему я всего этого сразу не вспомнил? потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками. До посещения доктора и после, всего приблизительно 6 дней я чувствовал в себе последствия отравления. 6 дней были круги под глазами, тяжесть и жжение в икрах ног, 6 дней я без всякой диеты худел. Между прочим, я тогда записал, что похудел на 5 кг. Такие данные задним числом не переписывают. Но теперь, имея более надёжные доказательства, проишедшего, скажу, что назвал ту цифру из боязни преувеличить. У меня были очень плохие весы. Их показания колебались в зависимости от того, как на них станешь. Так вот, они показывали потерю веса большую, даже, может быть, килограммов 8. Но я им не поверил, боялся, что другие не поверят, тем более избавил цифру И может быть зря. Андрей о малере клюбил денежки. Ещё одному врачу я показывался, психиатру Алле. "Да", сказала она, выслушав меня. "История ничего не скажет, и впрямь сумасшедшая". "Значит, ты мне не веришь?" "Нет, я тебе верю. Веришь всему, что я рассказал? Верю всему. — Не знаю, зачем было бы тебе врать. — И ты не думаешь, что я сумасшедший? — Нет, не думаю. — Почему? — Потому что ты самый нормальный человек из всех, кого я знаю. Ах ты грань между нормальным и ненормальным. Но — Ну, знаешь, чтобы все это объяснить, я должна была бы прочитать тебе курс лекций, но такая грань все-таки есть. — Но они все равно могут объявить меня сумасшедшим. — Нет, не могут. — Почему? — Почему? потому что ты не сумасшедший. Но они же сажают нормальных людей в психушке. Кто это тебе сказал? Ты собираешься отрицать, что они сажают нормальных людей? Отрицать не буду, но если ты посмотришь непредвзято на тех, кого сажают в психушке, ты увидишь, что каждый из них отличается, ну, скажем, неуравновешенностью характера, вспыльчивостью, стремлением к переустройству мира, повышенным самоуважением, Что это, конечно, не клиника. Но есть муха, из которой можно сделать слона. А у тебя этой мухи нет. В твоём поведении нет того признака, который можно дотянуть до диагноза. Я передал этот разговор Андрею Амареку. Конечно, сказал он: "В психушку сажают не каждого. Со мной, например, этого не сделают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест Это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им всегда говорю: "Я гражданин-следователь, за бесплатно не работаю, а всегда только за денежки. Денежки я люблю. И они у меня в швейцарском банке хранятся под очень хорошие проценты". Это уж слишком и очень смешно. Так случилось то, что я описал. Как сказано выше, я послал открытое письмо Андропу. Мне позвонили из немецкой волны, и я насчитал своё письмо, на включённый в кёрне магнитофон. Тогда в 1975 году ещё не все позволяли себе выступать по западным радиостанциям. Я боялся, что связь прервут, торопился, читал без выражения, проглатывая слова. Но телефон не отключили, и мне самому удивительно было слышать уже тем же вечером свой рвущийся голос, которым я читал текст, обращённый к Андропову. Помня о высказанных мне угрозах, я сказал: "Убийство тоже неплохая оценка писательского труда. Если меня посадят, я не буду возражать, чтобы демонстранты на западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры. Что кому больше по вкусу". Если же что-то случится с моими близкими, или инкассатор под мухой застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку. Конечно, элементы нелюбимой мною патетики здесь имеются. Но иногда бывают в жизни моменты, когда человеку очень трудно от неё удержаться. Я и дальше развил свою мысль в том же духе, о чём выше упоминал. Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня там скит солдат Чонкин. В своих драных обмотках он уже пошёл по свету, и всем вашим инкоссаторам его не победить. По крайней мере, двум моим сочинениям повезло так, что действия их с книжных страниц перешло прямо в реальную жизнь. В книге Чонкин был атакован сначала районным отделением МНКВД и регулярной воинской частью. А в жизни Сначала был КГБ под командованием самого председателя, затем последовали нападения генералов и маршалов, включая командующего всеми вооружёнными силами СССР маршала Язова. Такой же эффект с другим романом. В Москве 2042 персонажи романа хотят вычеркнуть из книги семьи Чичиков и Карнавалова. А как только книга появилась в Москве конца восьмидесятых годов нашего века, так тут же раздались требования не книжных героев, а реальных суровых критиков, вычеркнуть Симсимыча Карнавалова. Сочиняя письмо Андропову, я еще не понял, что именно со мной случилось. Кое-то чего стал додумываться потом, описал опять происшествие и теперь со всеми подробностями и более обоснованными подозрениями. Передал рукопись Максимову, и тот опубликовал ее в «Континенте» номер 5 в том же 1975 году. Откровенно говоря, я думал, что публикация эта обратит на себя внимание так называемой «мировой общественности», но мировая общественность и ухом не повела. Включая всех писателей, к которым я раньше обратился, кроме книг. Если не ошибаюсь, француза Пьера Мунеля. Это он придумал всех нас, преследуемых в СССР литераторов, кто хоть немного что-то писать умел, принимать во французский Пен-клуб и тем предохранять от пропадания без вести. Старания Мунеля оказались не напрасны. Ни один из тогдашних российских членов французского пена в тюрьму не попал. Что же касается мировой общественности, то она не заметила даже случившегося годом позже убийства Богатырёва. В моём же случае это всё-таки не убийство, а так, неизвестно что. Сами же КГБшники несколько забеспокоились и делали всё, чтобы моё заявление дезавуировать. У них были и помощники. Я не знаю, действовал ли поэт Евгений Евтушенко по чьему-то заданию или сам от себя старался, Но в те дни он каждого встречного поперечного из большой страстью убеждал, что никто меня не травил. Интересно, откуда ж ему это было известно? Всю эту историю про отравление я для чего-то наврал. Зуд разоблачительства по отношению ко мне у него не угас с годами. Он через 15 лет после случившегося публично на заседании апреля 2 И ни в селу, ни в городе вспомнил эту историю и опять повторял, что я вру. Не осмотрительно хвастаясь своей осведомлённостью. Поверьте мне, уж это я точно знаю. Не буду говорить подробно о той роли, которую играл этот человек в годы застоя. Возможно, когда-нибудь ещё будет написана его биография, а может даже роман о нём, вроде Мефисто Клауса Манна. И там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакее полицейского режима. Талант на службе у невежды, привык ты молча служить лжи, ты раньше подавал надежды, теперь одежды подаёшь. Эти написанные им слова никому не подходят больше, чем к нему самому. Известна его роль посланника органов к Бруцкому и Аксёнову. Ещё в свои молодые годы Евтушенко публично говорил: что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведет в КГБ. Уже в начале перестройки, приветствуя ее, но все еще распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, вспоминал в огоньке о том, как был готов набить морду каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве. Во время моего диссидентства Евтушенко очень старался подорвать мою репутацию и ухудшить моё и без того тяжёлое и опасное положение, говоря, например, интересувшемуся моей судьбой иностранцам, что я плохой писатель, плохой человек, живу хорошо и их беспокойства не стою. О том, как вели себя в эти годы купленные на советские деревянные рубли, видные и морально конвертируемые западные интеллектуалы, тоже стоило бы поговорить, да ладно, в другой раз. И Втушенко был не одинок. Одна уважаемая мною писательница говорила каким-то людям, что я помешался и горожу какую-то чушь. Очень многим другим людям, и не только в СССР, этот случай представлялся неправдоподобным. А некоторым даже очень хотелось, чтобы он оказался бредом сумасшедшего или выдумкой из пьяного. Интересно, почему все же люди не верили? Отравление сигаретами неужели столь неправдоподобно, что нельзя ему даже предположить. Или наши люги столь недоверчивы? Как же, очень даже доверчивы. Что ж, они верили в маршалов-шпионов, инженеров-вредителей и врачей-отравителей колорадских жуков, и сейчас верит в инопланетян, филиппинских целителей и заряженную воду экстрасенсов и мумию. Многие поколения психологов Разобьют себе лбы, пытаясь понять загадку: почему люди так легко верят в то, чего нет, и не верят в то, что видят перед глазами. Самые несвободные люди в мире верили, что свободнее их нет никого на свете. В стране, где в мирное время в лагерях гибло больше людей, чем в годы войны на фронте, одна из самых распространённых фраз была: "У нас зря не сажают". И вот ещё интересно: что дурак, дурость свою слепую имеет наглость воспринимать как вид доброты. Что вы говорите? У нас миллионы в лагерях. Каким надо быть злым человеком, чтобы такое говорить? Уж казалось, что только не делала госбезопасность под всеми своими названиями. Уничтожала людей как клопов по любому поводу, в любых количествах, любым способом. А что сказал мне недавно один бывший ГБшник? Народ и сейчас, к слову, чекист, относится с уважением. Народ не народ, а дураков и сейчас хватает. Ну, а еще недавно их было хоть с забора из них городе. Что? У нас? Посадили? Убили? Отравили? Не верим. Дело вроде простое, а поверить трудно. Неужели возможно человека только за то, что он пишет какие-то выдумки, вот так серьёзно, с самыми серьёзными целями, отравить? Может и сама эта история тоже плод художественного воображения. Моя американская редакторша Нэнси Майлс, которая привезла мне в Москву известие о своей работе над готовящимся изданием Чонкина, сказала, что прошла происшествие в Метрополи в перед самым отлётом из Нью-Йорка и на мой вопрос «ну и как?» растянуло рот до ушей. «Верри фанни», то есть очень смешно.